Глава 30. Элви. "В этом ничего страшного", сказал Дуарте. "Мы будем в безопасности". Элви внимательно оглядела его. Он не походил на фантом, был такой же плотный и реальный, как любой человек на палубе, более худой, чем на лаконии. На виске синеватой гусеницей пульсировала вена. Дуарте был без обуви, и ступни казались бледными. Интересно, если бросить ему ручной терминал, он его поймает? Хороший вышел бы тест, но он может прервать соединение, а Элви этого не хотела. Но останемся ли мы людьми? спросила она. Улыбка Эдуарта вышла слегка печальной. Мы станем лучше. И он исчез. Техники испуганно таращились на то место, где только что стоял первый консул Лаконии. Тишину нарушал только гул воздухоочистителей и инструментов, да стук сердца в ушах. Элви опустила голову, набрала воздуха и начала выкрикивать приказы, как сержант муштрующий новобранцев. Так, мне нужна информация с датчиков, с сокола, с бима, с кольца врат, отовсюду. Залейте их в систему. Мне нужно понять, что сейчас произошло, и немедленно. Несколько секунд никто не шевелился. Все были слишком ошеломлены, чтобы обрабатывать простую человеческую речь. Первым очнулся Ли. "Дамы и господа, задачу вы слышали? По местам, нет времени раскисать". Он хлопнул в ладоши, и словно с остальных спали чары. Техники и научные сотрудники повернулись к своим рабочим станциям с почти маниакальной скоростью и сосредоточенностью. В ту же секунду Кара и Амос открыли глаза. На губах Кары играла мягкая и расслабленная улыбка, совершенно неуместная в этой суете и шуме. Амос почесал голову и огляделся. Джим был бледен. Он попытался улыбнуться, но без особого успеха. Полагаю, сработало. Ты тоже его видел, да? Не только я. Не только ты. И это как-то странно, когда Миллер был в моей голове, его видел только я. Джин говорил быстро, слова спотыкались в спешке. Так что, может, это нечто похожее, но с гораздо большей вычислительной мощностью или что-то совсем другое? "Эй, Док", сказал Амос, указывая на приклеенные к голове и груди провода. "Можно это уже снять?" Вместо ответа Элви тронула Наоми за руку и сказала: "Встретимся в моем кабинете через пару часов". Наоми кивнула и отплыла в сторонку, пока научная команда отсоединяла Амоса и Кару от оборудования. Джим последовал за ней. Элвин наблюдала за всеми и ни за кем в отдельности, ощущая удовлетворение. Ее люди двигались точно и целенаправленно. Если и был какой-то страх, то его скрывали профессионализм и практика. Хорошо. Ей было необходимо в этом убедиться. Более того, ей требовалось достичь того же. Она скрестила руки, сделала несколько глубоких вдохов и постаралась набраться терпения, пока разум немного не успокоится. Как только ей показалось, что все получается, она вспомнила о появлении в лаборатории Уинстона Эдуарти и пришлось начать все сначала. Кара грациозно поднялась с медицинского кресла, подобно дыму над курительницей благовоний или полоске ткани, колеблемой подводным течением. На ее лице играла мягкая и расслабленная улыбка. Щёки покрывал темный румянец. «Все хорошо, спросила Эльви. Замечательно, ответила девочка. Амос наблюдал за ними с любезной, ничего не выражающей улыбкой на лице, пока с него снимали последние датчики. В этот раз мне нужно немного поработать, прежде чем мы займемся отчетом», — сказала Элви. Как скажете, ответила Кара, не выходя из своего блаженного состояния. Элви открыла соединение с камерой катализатора. «Как у вас обстановка? Катализатор в ящике, Ксан снаружи, ответил Фаиз. «Все выглядит нормально, за исключением того, что все с кем мы говорили из лаборатории как будто пытаются подать знак, что их держат в заложниках, не сообщая об этом прямо. Что там у вас случилось? Вас взяли в заложники? Встретимся в моем кабинете. С первого взгляда собранная этанакой информации не показалась Элвис странной с необычных когнитивных эффектов инопланетная технология начала еще на Илосе. До этого в сенсорной коре Джима была воспроизведена протомолекулярная версия его друга. Человеческое сознание достаточно простое, чтобы дроны-ремонтники на Колонии могли создать рабочие модели того, что некоторые люди хотели починить. Ксан, Амос, дрон для отбора проб, который Кара однажды случайно разбила. И только сейчас, просматривая данные заново, Элви начала замечать проблемы. У вас были какие-то особенные ощущения во время инцидента? спросила Танака. Без какой-либо паузы на обдумывание испытуемый ответил: «О да. еще какие?" На этом опрос закончился. Вместо первичных данных или прямого разговора Танака вставила краткое резюме, сообщает о похожих на сон галлюцинациях, где он является другим человеком и/или связан с большим количеством других людей утверждает, что воспоминания о галлюцинаторных переживаниях с течением времени остаются такими же ясными. Снова и снова в данных всплывали одни и те же формулировки. Вместо отчетов о реальном опыте команда Танаки представляла собственные версии. Элви достаточно долго вращалась в академических кругах, чтобы заметить, как кто-то замалчивает данные и переходит прямиком к интерпретации. Почти всегда это означало, что они избегают чего-то неприглядного. Наоми Джим и Фаис парили в ее личном кабинете, и свободного места почти не осталось. А может, она просто привыкла находиться здесь с одной Карой, обсуждая погружение, и лишние люди казались помехой? Или она огорчена, и ее раздражает буквально все. Мы точно знаем одно: его здесь не было, сказала Элви. Камерой наблюдения ничего не засняли, даже наш с ним разговор. Никаких данных о его взаимодействиях с каким-либо физическим объектом за исключением мозга каждого из нас. Есть доказательства, что он это делал, спросил Джим. Мы же его видели, ответила Элви и пожалела о резкости своего голоса. Не вина Джима, что он не смог до конца все обдумать, она постаралась смягчить тон. Тот факт, что все мы это пережили и есть доказательство, Если бы мы вели контрольную запись мозговой активности кого-то неизменного, то скорее всего, смогли бы определить зоны этого воздействия, но даже без этого одинаковые переживания выглядят достаточно убедительно. Вы все видели одно и то же, заметил Фаис. Так что, вероятно, в этом была некая объективная реальность, даже если вам одновременно одинаково дурили голову. Миллер такого не мог, сказал Джим. Даже еще один человек в комнате разрушал его симуляцию. И это очень интересно, отозвалась Эльви. У Дуарта явно больше ресурсов, и, за неимением более подходящего слова, больше вычислительной мощности. Возможно, именно поэтому он может сдерживать атаки. А как насчет его плана? спросила Наоми. В каком смысле? Он реален? Элви прижала ладони к лбу и потерла. Несомненно, военачальник пропустит всю научную подоплеку и перейдет прямиком к политическим последствиям. Теоретически, можно ли модифицировать наш вид в нечто ведущее себя принципиально иначе? Конечно, абсолютно. Это происходит постоянно. Это сарказм? Нет, это в буквальном смысле происходит постоянно. Если бы митохондрии и хлоропласты не обосновались в других организмах, эукариоты, включая всех нас, не существовали бы. крабы используют брошенные раковины и банки из-под супа, а акациевые муравьи построили всю свою эволюционную стратегию на симбиозе с деревьями. Микрофлора кишечника оказывает огромное влияние на умственную деятельность, эмоции, метаболизм. Большинство клеток в вашем теле прямо сейчас не являются человеческими. Замените несколько видов бактерий в кишечнике и станете принципиально другим человеком. Насколько мы знаем, строители врат были свободно дрейфующими отдельными организмами, объединившимися в функциональное сознание. Вроде того, как не имея централизованного мозга, может быть угрожающий умен осьминог. А что мешает перестроить архитектуру продвинутых приматов? учитывая нелокальные эффекты, которые мы наблюдали. Элви заставила себя замолчать. Она говорила слишком быстро, выплескивая все, что приходит на ум. Такая у нее была реакция на стресс. Она вытянула руки, почувствовала натяжение сухожилий, чтобы немного заземлиться, найти точку опоры в собственном теле. То есть, возможно, он способен это сделать, сказал Джим. Что бы это ни было, Этого я как раз и не понимаю. Говорил ли он о суперорганизме или о поглощении? Джим поднял руку. Вопрос был написан на его лице. Говорил Леона ли о превращении нас в муравьев или в нейроны? пояснила Элви. Если в муравьев, то мы останемся индивидуальными, просто станем частью большой организации. А если в нейроны, у нейронов нет самосознания. Не уверен на сто процентов, что у муравьев оно есть, заметил Фаис. То есть вы говорите, вмешалась Наоми, что существует как минимум возможность, что Дуарта или в кого он там себя превратил, готовится сделать всех и каждого частью коллективного разума и стать его центром, чтобы начать войну против сущности и за вратами. Элвис собралась с духом, пытаясь упорядочить мысли. Да. В комнате надолго повисла тишина. Наконец Джим нарушил ее хриплым смешком. Ха -ха. Ладно, будь я проклят. Он умудрился сделать так, что Сольдофонский авторитаризм выглядит теперь добрыми старыми деньками. Ни за что бы не подумал, что такое возможно. Мне нужно разослать сообщения своим людям, сказала Наоми. Можно как-то использовать ваши ретрансляторы, не подставив вас? Они нестабильны с тех пор, как засветились врата, ответила Элви. Возможно, лучше отправить ракету? Мне понадобится несколько. Похоже, у нас ситуация свистать всех наверх а эти все находятся во множестве разных систем. Нужно поговорить со связистом, предложил Фаис. Я вас отведу и представлю. Кроме того, мне нужно многое прояснить с Танакой, сказала Эльви. И Ачида, чёрт, я не могу отправить эти данные о Ачиде. Никому не могу. Как я объясню присутствие в Нехамоса Бартона? Это всегда будет проблемой, сказал Фаис. Я планировала скрыть его, но, похоже, не смогу. Несмотря на отсутствие гравитации, джим подался вперед. Может, мы найдем способ подделать данные? Сочиним компьютерную модель, но с теми же выводами. Элви перебирала в голове все сложности и опасности, и она ведь еще не опросила Кару. Столько всего нужно успеть и неизвестно, сколько есть на это времени, пока еще есть. Я подумаю, что можно сделать, сказала она. Она начала станаки, записывала и перезаписывала свои просьбы об уточнении Каждый раз убеждаясь, что убрала из сообщения любые намеки на присутствие Роси, и снова сомневаясь в себе, удаляя и начиная заново. К тому моменту, когда она поставила сообщение в очередь на отправку, перед глазами плыла пелена усталости. Ей не впервые проходить через подобное. Далее последовал список запросов для Орхиды и других групп. Она могла бы вывести на первый план снимки мозга Кары, Если они сумеют выяснить, что является носителем сигнала между ней и Бимом, это может дать шанс вмешаться. А тишина, наступившая после того, как Дуарте отменил исчезновение корабля, никому не покажется странным, если она захочет получить последние отчеты по этому поводу. Элви хотела бы, чтобы Танака была более умелым исследователем или успешнее искала бы Дуарте. Ее прервал тихий стук. За дверью парил Амос. Он нацепил свой старый лётный комбинезон и извиняющуюся улыбку. Привет, Дорк. Есть минутка, или я не вовремя? Элви помотала головой, пытаясь прояснить мысли. Усталость уже походила на опьянение. Входи. Прости. Я думала опросить вас с Карой, но сначала нужно было отправить эти запросы. Амос проплыл внутрь и закрыл за собой дверь. Без проблем. Я только хотел пошептаться. «Насчет эксперимента, типа того, хотел сказать, что все закончилось. Элви выключила экран. Глаза здоровяка были такие же непроницаемо черные, как у Кары и Иксана. Она уже привыкла. Улыбка дружеская и чуть смущенная. голос спокойный, от чего же тогда по спине побежали мурашки. Что, все?» Это то, чем вы занимаетесь с искоркой и малышом. Оно закончилось. Надо собирать манатки и двигаться дальше. Амос пожал плечами. Когда Элви ответила, он отвернулся. Когда ты начала, меня типа тоже задело. Образы. В суде такое не прокатит, верно? Вот почему мы должны были прилететь. Нужно было быть здесь, сделать это самому. Так я понял бы. И вот мы здесь, и я сделал это и теперь все понял. И могу сказать, что все кончено. все прекращается. Ты возражаешь против эксперимента. Точно. Я понимаю. Элви скрестила руки. Система связи доложила о новом сообщении в очереди. Элви не стала смотреть, что там. Не стану лгать, не только у тебя есть сомнения. Ладно, но ставки слишком высоки. Караксан и ты, вы наш доступ к информации в артефакте. Только вы можете туда попасть. Так и есть, сказал Амос и нахмурился. И Дуарте, но вряд ли мы можем записать его себе в актив. Если у нас есть хоть какой-то шанс все исправить с помощью той информации, я не могу остановиться. Тебе не надо, есть я. Тебе не надо останавливаться, потому что я остановлю всех нас. А если мне придется поступиться ей, потерять ее, пожертвовать, а взамен все будут жить, Хамос выставил вперед руку, будто успокаивая зверя. "Док, я понял. Ты хороший человек. Ты мне нравишься. Я тебе верю. Я вижу, что ты не в восторге от всего этого, поэтому говорю с тобой так, а не иначе. Но все кончено. Я знал кучу людей, кто говорил, что сейчас другой случай, что один раз можно, что этот ребенок плохой, а они на самом деле ему помогают, или им это нравится, поэтому нет вреда". А ей нравится, и мы оба это знаем, так ведь? Знаем. Есть куча историй, как сделать это нормальным. Но я тут не ради болтовни, просто ввожу тебя в курс. Корабль казался необычно шумным. Элви чувствовала стук сердца где-то в горле, слышала его в ушах. Она вдруг ощутила себя бесконечно усталой или вдруг поняла, что устала уже вечность назад. А если мы все умрем из-за того, что не надавили сильнее? Хреново выйдет, согласился Амус. Я не философ. Я не издеваюсь и не пытаюсь понять, ну, все на свете. Но это очень просто. Я прилетел посмотреть, чем вы с искоркой занимаетесь. Я это увидел. Это нужно остановить, поэтому мы остановимся. И вот и все. Все хорошо. Он замер так же, как это делала Кара. «Не по-человечески». Через секунду попробовал слегка улыбнуться. Элви изрядную часть своей жизни размышляла о классификации видов, о том, где начинается и где заканчивается тот или иной вид. Она поняла, что не знает, кто перед ней. Ладно, сказала она. «Все хорошо. Супер, ответил Амус. То, что когда-то было Амосом». Он подплыл к двери, открыл ее, показал Элви большой палец вверх и исчез. Дверь за ним закрылась. Система связи снова чирикнула, напоминая о новом сообщении или сообщениях. Элви не стала открывать очередь входящих. Она разрешила себе дрейфовать несколько минут, ощущая, как в груди и животе расцветает что-то большее, чем усталость. Она выключила свет, подтянула себя в коридор и поплыла по нему. По пути встретилась группа сотрудников, и все ей кивнули. Все было как во сне. Фаис был в их каюте. Он оторвал взгляд от ручного терминала, и какая-то колкость или замечания так и не сорвались с его губ. Элви почистила зубы, умылась, переоделась в свежую одежду, чтобы лечь спать. Муж наблюдал за ней, стараясь сделать вид, что не смотрит. Он понял, что-то изменилось, хоть и не знал, что именно. Она была здесь, рядом с ним. Ты, э, милая, все в порядке? Спросил он, когда она пристегивалась на ночь. Да. Когда она закрыла глаза, ощущение в груди и животе усилилось и затопило ее целиком. Наконец Элви узнала его. Она хотела, чтобы это было облегчение, но это было другое. Ее тело говорило, что она только что смотрела в лицо смерти. Это был страх.